Глава четвертая. Двойник Куликова. Что же делали друзья Гани, Павлов и Степанов? Читатели помнят, что Степанов обещал съездить из Москвы нарочито в Орел, чтобы собрать там, на родине Куликова, достоверные о нем справки и подробные сведения об его прошлом. Степанов имел очень серьезные собственные дела в Москве по расколу и старообрядчеству, но оставил их и поехал в Орел. Прежде всего он обратился здесь к старости Мещанского общества, пожилому и малограмотному мужику. Рассказал сущность дела. «Это надо навести справки в канцелярии, обратитесь к делопроизводителю», прогнусавил староста. Степанов пошел в грязную, затхлую комнатку, в которой сидели и копошились три обтрепанных в засаленных казакинах субъекта. «Что вам?» — поднял голову субъект постарше. Степанов рассказал. «Зайдите через недельку». «Помилуйте, как через недельку? Я приезжий. Мне завтра нужно уезжать обратно в Петербург. Пожалуйста!» Обтрепанный субъект смилостивался. Пожалуйте сюда, я вам покажу все дела, реестры. Они вошли в смежную комнатку наподобие кладовочки. Делопроизводитель разрыл несколько пачек и вытянул связку с литерой К. Как вы говорили, его фамилия? Куликов, Иван Степанов. Куликов! Есть, есть! Вот, пожалуйте. Да, Куликов Иван Степанов, 46 лет, волосы русые, глаза серые, лицо чистое, подбородок обыкновенный. Особых примет нет. Он... Похож, ну дальше. Женат на нашей мещанке. Женат? Воскликнул Степанов. Женат, даже имеет четверо детей, старшей дочери 17 лет. Ее зовут... Мне этого не нужно. Какие еще есть сведения о Куликове? А это вы потрудитесь обратиться к моему помощнику. Он заведует этим участком и наверняка знает Куликова. Степанов, как ужаленный, выскочил в канцелярию и, не спрашивая, сунул помощнику десятирублевку. — Ради бога, прошу вас, дайте мне все сведения о Куликове. Скорее, скорее. Помощник начал разбирать бумаги и искать что-то в книгах. — Есть, вот он, Куликов. Находится под надзором полиции, доставлен этапом из Петербурга за бесписьменность и бродяжничество. Живет на бугорках, в доме Нелаптеева со своей семьей. — Еще, еще! — горел нетерпением Павлов. Больше нет сведений. Если вам угодно, я сведу вас вечером к самому Куликову и его семье. Распросите их сами. О, конечно, конечно хочу, пожалуйста. Павлов немедленно пошел на телеграф и дал Степанову известную уже нам телеграмму. С трудом дождался он вечером прихода помощника дела производителя и они вместе отправились к бугаркам. На самой окраине города, в крошечной покосившейся избушке, среди грязи и нищеты проживало семейство Ивана Степановича Куликова, горького пьяницы из-за булдыги. Когда посетители вошли через закопченные двери в тесную душную комнату, их обдало нестерпимой вонью и специфическим букетом промозглой нищеты сивухой. На полу возились ребятишки, около печки суетилась полная старая женщина, а на лежанке храпел мужик. — Куликов дома? — спросил чиновник, никому не обращаясь и не снимая шапки. — Да, родимый, сейчас пришел, пьяница, завалился спать на печь. — Иван, Иван, вставай, господа пришли! — расталкивала она мужика. С печи поднялся рыжеватый мужик с окладистой бородой и сонными глазами. — Чего? — произнес он и, увидев помощника делопроизводителя, быстро соскочил с печи и поклонился в пояс. — "Здравия желаю, Алексей Сергеевич, простите, выпил малость. И он опять поклонился. — Одевай картуз и пойдем с нами, — произнес чиновник. Мужичонка в одну минуту был готов, и они втроем вышли. Павлов повел их в свой номер гостиницы, где они и заперлись, потребовав предварительно водки и закуски. — Садись, Куликов, гостем будешь. На, выпей. Я хочу поговорить с тобой. Расскажи мне про жизнь твою в Петербурге. Мужичонка присел на край стула, озираясь на чиновника, утер рот рукавом, перекрестился, жадно выпил рюмку и, откусив кусочек хлеба, опять вытер губы рукавом. Он имел очень жалкий вид забитого всеми человека. — Расскажи, — повторил Павлов, наливая вторую рюмку, — долго ли ты жил в Питере, чем занимался и как уехал? — Годов семь жил, — произнес сиплым голосом мужик. — В дворниках, а после чернорабочим и поденщикам. — Ну? — Пил, значит, вот и погубило вино меня. — Ну? — Забрали меня, этапом отправили. — Врешь! перебил чиновник. Ты бродягой прикинулся. Тебя доставили к нам для удостоверения личности. Я не прикинулся. В этапе бродяга какой-то был, не помнящий родства. Я за пять рублей поменялся с ним кличками. Паспорт у меня в исправности был. Вот того бродягу с моим паспортом как раз доставили в Орел и выпустили. А меня прогнали с этапом дальше. В Перми я объявил, что я не бродяга, а Куликов, Орловский мещанин. «Меня вернули в Орел, удостоверили здесь и выпустили». «А тот бродяга?» «А Бог его знает. Он мне пять целковых отдал, больше я ничего не знаю». «Как он выглядел, бродяга? Как его звали?» «Звали между товарищами Макарка Душегуб, а в этапе он шел под номером 105, не помнящий родства. Ему лет сорок было, глази еще такие страшные». Павлов весь дрожал от волнения. Их подозрения более чем оправдались. Не подлежало больше никакому сомнению, что жених Гани был подложный Куликов. И если не Макарка Душегуб, то во всяком случае самозванец и темная личность. Павлов рассказал все, что знал про петербургского Куликова чиновнику Мещанской управы и настоящему Куликову. «Как вы думаете, что же теперь делать?» «Ваша управа не может телеграфировать в Петербург прокурору?» «Что же мы будем телеграфировать?» «Да вот то, что мы и сейчас узнали». «Но ведь это частный, непроверенный никем разговор. Никому дела нет до нашего Куликова. Никто из петербургских властей нас не спрашивал». «Но вы слышите, что Куликов рассказал о подмене личности?» «Это известно было начальству. Он рассказал это в Перми. Нам телеграфировали задержать бродягу 105. Но где его задержать?» Он не являлся вовсе к нам в управу. Зачем он явится? А если я вам говорю, что в Петербурге этот бродяга скрывается под именем вашего мещанина Куликова? Это вам следует заявить в Петербурге. Если градоначальник или прокурор запросят нас, мы ответим как есть. А вы мне можете дать официальное удостоверение, что Куликов живет здесь и в Петербурге нет никакого орловского мещанина с этой фамилией? «Помилуйте, да разве мы можем давать частным лицам подобные справки?» «Отчего же, если это правда? Мало ли что!» «Ну так вы сами телеграфируйте за мой счет прокурору, что вот до сведения управы дошло то-то и то-то!» «Да какое же нам дело до Петербурга? Да хоть сто Куликовых там будет! Мы ни при чем, и до нас это не касается!» «Разве мы отвечаем за то, что делается в Москве, Петербурге, Одессе?» «Нет, мы ничего не можем. Хлопочите сами в Петербурге!» Павлов задумался, опустил руки и несколько минут длилось молчание. «Делать нечего, но и в Петербурге я не добьюсь ничего с голыми руками. Мне нечем подкрепить, доказать свои слова». Гости откланялись, ушли. Павлов сунул чиновнику и Куликову по бумажке. Он отправился на телеграф и послал вторую и известную читателям телеграмму. А на следующий день с утренним поездом выехал в Москву. Надо же было случиться, что под Москвой какой-то товарный поезд сошел с рельсов и загромоздил путь. Поезд опоздал на 5 часов, и Павлов не смог выехать в Петербург ни с почтовым, ни курьерским поездом. Пришлось ехать с вечерним пассажирским. Читатели знают, что он примчался со Степановым к церкви Иоанна Предтечи, когда венчание Гани уже закончилось. «Что же делать? Куда идти?» Степанов говорил, что без согласия Гани нельзя возбуждать дело и неудобно даже объясниться с стариком Петуховым. «Вы подождите, я постараюсь увидаться с Агафьей Тимофеевной. Хорошо, я буду ждать». «Когда будет нужно, вызовите меня, а я не хочу и знакомиться с лже-Куликовым». Целый месяц Степанов ловил Ганю и никогда не мог ее видеть. Однажды он решился сходить к ним на квартиру, но встретил там Куликова и несколько смешался. Иван Степанович сухо его принял и на другой день в конторе объявил ему что Тимофей Тимофеевич увольняет его от службы по случаю сокращения работ на заводе. «Как? За мою 25-летнюю службу? Господин Петухов не желал даже объясниться со мной!» Степанов пошел к хозяину, но Петухов не мог его принять, он лежал больной. Между тем Куликов потребовал, чтобы Степанов немедленно выехал с завода, так как ему нужна его квартира. Едва ли надо описывать, что испытывал и переживал оскорбленный и неожиданно лишившийся куска хлеба Николай Гаврилович. Он глубоко чувствовал свою обиду, но сознавал, что противиться невозможно, и через два дня, уложив свои пожитки, уехал из-за заставы. Далее судьба несчастной Гани занимала его меньше, хоть он и не отказывался в душе помочь ей. У него появилась забота о своей собственной семье, оставшейся необеспеченной. Приходилось искать место, может быть, в отъезд. Сбережения от службы у Петухова Николай Гаврилович имел немного, и на эти сбережения он мог прожить с трудом несколько месяцев. Около двух-трех месяцев прошло в поисках места, пока Степанов получил, наконец, должность конторщика в Чекушах на одном из кожевенных заводов. Он устроился только к Пасхе и, вскоре, выбрав один из праздничных дней, поехал за заставу проведать Ганю. Погода была хорошая, застава оживлена. Николай Гаврилович зашел прежде всего на завод Петухова. Старых сослуживцев почти никого не осталось. Рабочих сокращено на две трети. Хозяин продолжал болеть. Молодые жили по-прежнему в домике Куликова. От служащих Степан узнал, что Ганя страшно забита, мучается и почти не видится с отцом. «Как бы мне повидать ее?» «Что вы! Муж запирает ее на замок, когда уходит, а когда дома, она дальше ворот не выходит». Пасет на дворе свиней, моет полы, помогает в кухне кухарки и больше ничего. Жизнь ужасная, неслыханная. Господи, неужели из соседей никто не сжалится над несчастной, не донесет на душегуба? Посмотрите еще, какие приятели с Куликовым чуть не целуются, завсегда в гости ходят. Бывает он при гостях начинает бить несчастную, а они смеются, подшучивают. Ну и народ, а еще купцы, хозяева, господами величаются. Сердца ни у кого нет. Сами натравят еще. Он угощает их, поет, деньги дает в долг, кто просит. Значит, человек хороший. А что жену бьет, мучает, это так и полагается. Значит, стоит. Дело у меня к Агафе Тимофеевне есть, как бы повидаться с ней. Это из головы выкинуть надо. Никогда не увидите. Степанов прошелся по заводу и попросил доложить о нем хозяину. «Болен не встает», — ответили ему. Николай Гаврилович вышел за ворота. Опускались сумерки. Появились толпы пьяных рабочих. Где-то вдали слышались крики, перемешанные с раскатами песен и звуками гармоний. Тяжело было на душе доброго Николая Гавриловича. Всего семь месяцев прошло. А какая неузнаваемая картина. Десятки лет под заводскими кровлями Петухова царили тишина, покой, общее довольство и мир. Все были счастливы, если возможно, счастье на земле. А теперь сколько горя, слез, страданий. И за что? Во имя чего? Воистину это Макарка Душегуб. С появлением его у заставы проклятие Божье нависло над всеми обитателями. Погибла семья Коркиных, погибли Петуховы, сотни рабочих семей лишились всего, спились и пропали десятки людей в красном кабачке. Безвинно пострадали многие и многие честные мирные люди. «Будь ты проклят!» – произнес Степанов и взял извозчика к Павлову. Надо донести на него, хуже никому не будет».